Русская личность стала выделяться из общей массы лишь с Петра Великого. Лишь при нем она была поставлена в надлежащие условия для своего развития и самоопределения. Призывая всех на общую службу, выдвигая наверх людей исключительно по их личным заслугам, пётр нанес решительный удар местничеству и через это освободил личность из духовного плена, в каком она находилась. Введение подушной подати создавало отдельную самостоятельную душу отдельного самостоятельного человека петрр признал право личности предписывая чтобы браки совершались с согласия детей без произвола родителей право личности было признано и в крепостном ибо помещик должен был присягать что не принуждает своих крестьян к невольному браку наконец получила признание личность женщины вследствие освобождения ее Истерима. Соловьев. Последствия этого были громадны. Хор, составленный из многих голосов, может петь очень согласно, но каждый отдельный голос теряется в хоре, теряет там свой облик, и только солисту дано проявить свои индивидуальные силы и особенности, внести свое в музыку. Реформы Петра дали возможность зарождаться таким солистам, вносить свое новое в музыку народной жизни, обогащать и разнообразить ее содержание. Уже ближайшее поколение дало России величайшего после Петра человека XVIII века — Ломоносова. Первый русский ученый он создал новый русский язык, указал Народные мысли для своего выражения новые литературные формы, более простые и гибкие, а потому и более сильные, выразительные, и тем подготовил появление в следующем, девятнадцатом веке, другой гордости и славы русской земли, великого Пушкина. Идея государства При Петре Великом служба государю впервые была отделена от службы государству. Впервые была поставлена грань между интересами государя-человека и государства-коллективной единицы. В эпоху московских князей-собирателей государства, как мы знаем, еще не было – Существовала большая вотчина, которая на положении частной собственности принадлежала князьям и, как таковая, передавалась по наследству из поколения в поколение, причем каждый член семьи имел свою долю в общем владении. Идея вотчины не заглохла и позже. Народившееся в шестнадцатом веке новое государство еще не в силах подавить ее, и царь Грозный даже он еще считает необходимым наделить особым уделом угличем младшего сына Дмитрия. Надо было прекратиться династией Рюриковичей, пережить смутные годы, чтобы вотчина, дробимая на части и раздаваемая по рукам, окончательно исчезла в области государственной жизни. Однако особенностью хотя бы и не частной, а государственной русская земля не перестала быть при новой династии В 17 веке и царь Алексей, и Федор Алексеевич, самодержавные правители земли, в то же время и ее полновластные хозяева. Этот взгляд потерпел коренные изменения лишь с Петра Великого. ни на пять!» Не поступаясь своей властью, зачастую даже проявляя ее в формах самого крайнего деспотизма, Петр впервые, всем характером и всей совокупностью своих действий, ярко подчеркнул мысль, что он не владеет, а правит государством на его благо право управлять россией вручено ему богом и потому неоспоримо и он петр сполна использует его но всегда во имя интересов государства хотя бы они шли в разрез с его личными интересами не государь А государство есть высшая цель наших действий. Благо не отдельного человека, а общества. Во имя этого блага должны служить все. И дворяне, и горожане, и крестьяне. Все классы и сословия без исключения. Царь первый подает тому пример. На полях полтавских он напомнит, что... Жизнь ему недорога, жила бы Россия в блаженстве и славе. Позже он отступится даже перед тем, чтобы принести в жертву государству родного сына, лишь только убедиться, что дальнейшее существование его будет во вред России. В этом он видел свой гражданский долг государя. Высокой идеей служением государству — Оправдывались громадные жертвы, каким призывал царь свой народ, суровые меры, перед которыми он не останавливался в достижении намеченных целей.